Глава 13. Два долгих года назад Никола потерял любимых жену и сына. Как-то ночью, когда его самого не было дома, в поместье загорелась конюшня. Марго с Марком бросились её тушить, спасать лошадей, и живыми оттуда уже не выбрались. Сыну Никола тогда едва исполнилось 12 лет. Когда Никола вернулся домой, от любимых не осталось даже праха. Конюшня сгорела дотла. В семейном склепе теперь висят две мемориальные доски, как память об ушедших. Никола познакомился с Марго в столице Моровии на центральном рынке. Тогда молодой оборотень увлёкся охотой, и только там можно было купить самые лучшие стрелы для лука, наконечники для которых отливали из высокопрочного сплава. Марго тогда промышляла гаданием, как маг среднего уровня. У неё на рынке была своя палатка, куда она и зазывала клиентов. Ну и, конечно же, мимо такой красоты Никола пройти не смог. А уж когда она коснулась его руки, чтобы увидеть будущее, то и вовсе пропал. Влюбился, можно сказать, с первого взгляда. Только вот не задача: не женились, оборотни на магичках, и других отношений Марго не допускала, да и Никола не хотел унижать её, делать своей полюбownicой. И нового выхода, как обратиться к брату за помощью, Никола не видел. И Дмитрий помог состояться бракосочетанию, добившись разрешения на него у короля. А через год у молодочи ты родился Марк, унаследовавший от матери магический дар. Способность оборачиваться, как у отца, ему не передалась, но никогда не страдал по этому поводу. 12 лет он жил с своей семьёй и считал себя самым счастливым волком на свете. И сейчас морго воскресло, ураганом ворвалось в его жизнь. Чудесным образом Никола оказался в млеке и нашёл тут жену и сына. Чем больше он об этом думал, тем более странным казался сам факт попадания. Явно это было подстроено, и единственной жертвой стала Рона, которая случайно оказалась рядом с ним. Никола выбрался из лохани, чувствуя, что вода уже зрядно остыла и неприятно холодит кожу. Не успело он облачиться в чистую одежду, заранее приготовленную для него, Как дверь в комнату распахнулась без стука, и на пороге возник один из типов в плащах. Кто они такие, заклей их петух? Что-то типа охраны, что ли? Застыл на пороге как статуя и молчит, главное. Никола кашлянул и в упор посмотрел на вторгшегося на его территорию. Реакции не последовало. Чем обязан, любезный, спросил он тогда в лоб. Королева приказала проводить вас в столовую. Глядите-ка, заговорил. Королева Уж не Марголио он имеет в виду, но уточнять никола не стал, трезво рассудив, что скоро и сам всё узнает. А ещё он должен как можно скорее увидеть сына. Тогда веди, только и сказал он первым, покидая покои. На этот раз Никола рассмотрел дворец, и больше всего его поразила мрачность царившая повсюду. Вся та роскошь, что пытались внести при помощи золота, нисколько не делала это место более приятным и гостеприимным. Как Марго, которая любила окружать себя милыми сердцу безделушками, создавая уют в их доме, могла жить здесь? Неужели она до такой степени изменилась? Или он так и не смог изучить ее до конца? Столовая по здешним меркам оказалась довольно скромным помещением. В небольшой комнатке со стенами, отделанными яркими габелленами, был накрыт овальный стол. Явно на две персоны, но Марго пока не пришла. Посуда вся была чёрная с золотым орнаментом. Такому декору тот явно отдавалось предпочтение, и Николай это уже начинало мозолить глаза. Закуски на столе дожидались своего часа, но Николай предпочёл подойти к окну, за которым взору открывались улицы, дома под серым низким небом. Пои где росли деревья, но их было мало, и они не напоминали те, что окружали их с роны первые 2 дня пребывания в Млеке. Всё тут обманчиво, и эта мысль не покидала Николу. Вдалеке просматривался высокий забор, за которым начиналась территория то ли огромной фабрики, то ли ещё чего-то. Расмотреть детали не получалось, как он ни напрягал зрение. Но почему-то Никола был уверен, что Рона именно там. Чутьё подсказывало ему, что именно там обитают те, кто обслуживает это королевство. Как она, хорошо ли с ней обращаются? Не было ли сон, который он увидел сегодня, вещим? Все эти вопросы не давали николи покоя, а уверенность, что девушка в беде, не покидала. Он должен увидеть её сегодня же, и это нужно сделать втайне от Марго. Я уже стала забывать, какой ты красивый и сильный, оторвал волка от созерцаний унылого пейзажа голос Марго. Разве что голос у неё не изменился? И Никола не торопился оборачиваться, окунаясь в воспоминания и зная точно, что увидит совсем не ту женщину, что прожила с ним более 10 лет. Она приблизилась к нему сзади и прижалась горячим телом к спине. Никола догадался, что одежды на ней очень мало, и сделала она так намеренно. Но зачем? Ей никогда не нужно было прибегать к уловкам. Хватало одного взгляда на любимую, чтобы он возбудился. Неужели 2 года изменили настолько его отношение к ней? Или он всё ещё находится во власти Шока и излишне придирается к жене? Как бы там ни было, но близость Марго ничего в нём не встряхнула, и это николи тоже казалось странным, искусственным. Он обернулся и какое-то время рассматривал такое знакомое и в то же время чужое лицо. В открытом сарафане, едва доходящем до колена, с глубоким вырезом на груди, Марго выглядела почти как раньше. почти. И всё же она была другая. Почему стол накрыт на двоих? Поспешил заговорить Никола, почувствовав, что она готовится подставить ему губы для поцелуя, и от чего-то противись этому. Разве Марк не будет с нами обедать? Едва заметная тень промелькнула во взгляде Марго, но сразу же она отвернулась и отошла от него на пару шагов. Марго решил не отступать на этот раз Никола. Почему наш сын не обедает вместе с нами? «Марк уже отобедал и сейчас занимается. Здесь режим, дорогой, ну а ты сегодня спал дольше положенного», улыбнулась она, разводя руками. «Давай подкрепимся и отправимся к нашему сыну». Спорить Никола не стал, да и голод уже заявил о себе. Возможно, так, как она предлагает, будет действительно лучше. Уже сидя за столом, он задал Марго еще вопрос, который не давал ему покоя с момента пробуждения. Зачем ты вчера воздействовала на меня чарами? Ты же знаешь, как я этого не люблю. И кажется, когда-то мы с тобой договаривались, что ты никогда так не будешь делать. Извини, любимый, столько времени прошло, что я подзабыла наши уговоры. Подмигнула ему Марго, стараясь вести себя естественно. Но Николата я все равно видел, каких трудов я это стоило. Между ними висело напряжение, которое только сгущалось. Нам придётся многому учиться заново. Как-то вдруг туман в голове никовы рассеялся, и он отчётливо осознал, где находится и что перед ним действительно сидит сейчас его воскресшая жена. И сразу же все вопросы, которые раньше барахтались в тумане, выплыли на поверхность и выстроились в очередь. Марго, как так случилось, что вы с Марком выжили, а я только сейчас об этом узнал? И как вы оказались здесь? Она отложила вилку и впервые посмотрела на мужа без притворства во взгляде. Только и холода в её глазах прибавилось, чего раньше тоже не было. Это длинная история, и, возможно, сейчас не самый подходящий момент рассказывать её. Уверяю тебя, момент самый подходящий, вторил ей не менее суровым голосом Никола. Не кажется ли тебе, что я имею право это знать? Что ж, слушай тогда, хоть многое в этой истории тебе и не придётся по нраву. Она замолчала ненадолго, будто собираясь с мыслями. Теперь уже Марго не смотрела на Николу, а сосредоточенно разглядывала узор на скатерти, словно в нём и была записана история её жизни. "Я виновата перед тобой", заговорила Марго, и Никола даже не удивился такому началу, словно примерно этого и ждал подспудно. "Виновата, потому что не говорила правду о себе. Ты думал, что рядом с тобой живёт маг среднего уровня?" Я же уже родилась высшим магом. И зачем же ты это скрывала? Прищурился Никола от чего-то, не веря в её откровенность. А как иначе я могла поступить в мире, где высшие маги рождаются редко, и все они находятся под наблюдением секретной магической коалиции. Знаешь ли ты, что все высшие маги служат им так или иначе. Я же хотела просто жить с тобой, с нашим сыном. Что же тебя заставило инсценировать собственную смерть? В том, что пожар и его последствия подстроила Марго, Никола теперь не сомневался. Всё та же коалиция. Они узнали о моём существовании и пытались заставить работать на себя, творя чёрные дела. Я не могла с этим смириться и вынуждена была исчезнуть, забрав сына. Как ты понимаешь теперь, Марку в нашем мире была уготована та же участь. Но ну, а тут, тут меня избрали королевой. Никола обдумывал услышанное, не веря ни единому слову Марго. Всё, что она рассказывала, было ложью от начала до конца. Он это чувствовал и решил во что бы то ни стало докопаться до истины, но не сейчас. Сейчас она должна понять, что он ей поверил. "Ну а я? Я тебе зачем, если ты отлично 2 года обходилась без меня?" Теперь он не сомневался, что именно она сделала так, что он переместился сюда. а вместе с ним и Рона, которая вообще стала пешкой в чужой игре. Королевству нужен сильный король, такой, как ты, волк, без страха и сомнений. Согласен ли ты занять место на троне, рядом со мной, которое принадлежит тебе по праву? Вот сейчас она была с ним честна. Он читал это в ее глазах, что пытливо смотрели на него в ожидании ответа. «Это очень важное решение, и я должен подумать», Уклончиво произнёс Никола, решив проявить хитрость, пока она не должна догадываться о быстных его намерениях. Что ж, подумай, конечно, время есть, милостиво согласилась королева. А сейчас я хотел бы увидеть сына, вернулся Никола к тому, что в данный момент интересовало его больше всего. Сейчас мы отправимся к нему, медленно кивнула Марго. Но прежде ты должен узнать кое-что ещё, пытливо посмотрела она на него. И что же, такое начало Николе не понравилось. Марк о прошлой жизни ничего не помнит, так же он не помнит своего отца. «А это ты зачем и сделала?» прорычал Никола, с трудом уже сдерживая ярость. За какой-то час общения эта женщина умудрилась окончательно вывести его из себя. «Для его же блага, дорогой», пожала она плечами, становясь совсем чужой и холодной. «Как думаешь, легко бы ему тут пришлось?» Тоской он по тебе. На это ответить было нечего, но и согласиться с Марго никола не мог, понимая, что она не только его жизнь разрушила, но и жизнь их сына.